Весомое преимущество. Я знаю, что иду по следу зверя. Зверь не знает, что за ним началась охота. Нельзя ни не спешить, но и изматывать себя продолжительным бегом тоже не стоит. Тайга забирает силы. Бежишь не по гаривой дорожке на стадионе, а по пересечённой местности. и не просто по местности, а по буеракам, да буреломам. Вот трава примята, вот след отпечатался на краю аврага, вот сбитый мухомор, а рядом брошенный окурок самокрутки. Неосторожно, очень неосторожно. Но это хороший знак. Врак спокоен, расслаблен, уверен, рассеян.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 А в костре столько уюта и комфорта. Издавна от сотворения мира от первых людей и чем больше костёр, тем человеку, который его развёл, спокойнее. Он считает себя защищённым. Глупые люди. Большой костёр хорош, когда нет войны и когда у тебя нет врагов.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 Будет уже поздно подыскивать место, таскать сучья, ставить палатку. Всё хорошо вовремя. И поэтому Лекёр так и поступит. Мне к ночлегу готовиться не надо. Мне надо выждать, вычислить, где будет отдыхать Лекёр. Дождаться темноты, заметить огонь от костра, дождаться, когда Лекёр уснёт. И убить его. Пленный он мне не нужен. Платить за эту мразь никому. Как он со мной, так и я с ним. Неожиданно и жестоко. Надо ещё помнить, что силы не равные. Он бугай, отожрался на всём готовом и на лучшем. Я же глист трудно проходимой жопе, где прежде чем поесть, надо ещё потрудиться и стопотов себя согнать. Я ещё не решил, как буду упивать ликёра. Мне не интересно сразу и моментально. Мне надо, чтоб он долго мучился, вспоминал Джема, меня и других, кого продавал и предавал. Я хочу отомстить за всех зэков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 таким и сам был таких же как он и себе подбирал так что ликёра жалеть не надо недостоин он жалости но мне не нравятся вот эти сороки растрескались забелькали белыми манишками перепархивают с дерева на дерево суетятся беснуются суматошатся они мне и ликёра выдадут и ликёр у меня им пофигу они себя оберегают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 желание пописать это у меня с младенчества непроизвольно вот начинается канава идёт под уклон в конце её наверняка соберётся вода есть почему-то у воды такая особенность течь вниз а не вверх в своё время я побывал на юге и что самое интересное там что не приезжий тот дурак на дураке идут в гору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 как бильярдный шар. И здесь прокол. Не везёт. А может быть, я отрежу ему что-нибудь? Я даже знаю что. Ему это должно понравиться. Нет, не буду отрезать. Это жестоко. Просто расплющу камнем об камень. Попрошу Лёкёра немного присесть, чтобы мне было удобно это сделать. Думаю, не откажет. Не осмелится. Что у нас там такое вдали мерцал свет. Костёр. Он бросал тени от деревьев и кустарников на чёрную землю. Замечательно, что и требовалось доказать. Точно бледнолицы сидит. Дым карамыслам. Это надо же. Я уже думаю, как индеец Надо воинский клич придумать. Броситься на него с криком, задрать твой высокий череп или крикнуть: "Конец, отрежу, чтоб не болтался". Не, всё это не то. Индейцы в этих вопросах посообразительнее меня будут. Их воинский клич заставляет медведя гризли свалиться с дерева. Жаль, что Лекёр не сидит на дереве, а то б я ему устроил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 Это означало, что надолго ликёр останавливаться на ночлег не намерен. Посидит часика три и в путь. Не когда ему надо меня быстрее сдать. Без этого и страдается весь бедолага. Жаль, конечно, его чисто по-человечески. Майется по жизни, надо его мучительную жизнь побыстрее закончить.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 Не внимательно я, видимо, читал его произведения, и поэтому создавшаяся ситуация меня сейчас так сильно беспокоит. Если так дело пойдёт и дальше, то меня придушит к чёртовой матери. Это мне совсем не нравится. Я отывывался ногами, теми зубами, которые у меня остались. Я откусил Лекёру половину уха. Он завыл,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 мою умную голову пытались засунуть в костёр. Как это бестактно. Вроде бы ничего плохого-то я и не сделал, но я же не виноват, что моё копье попало не туда. Мои силы таяли. Как я уже говорил, лекёр был сильнее и упитаннее меня. Он бил меня изо всех сил, не взирая на то, что я решил стать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 Шрам нежно прижимался ко мне и в то же время показывал скрученному лекёру свои мощные клыки. Иногда демонстрацию своего оружия он сопровождал красноречивыми комментариями, глухим, но очень громким рычанием. Да лекёр и не дёргался. Он обречённо опустил голову.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 Мы разошлись во мнении и поэтому решили сделать небольшой перерыв на обед. Всё, что спёр Лекёр у меня, нами было съедено без малейшего стеснения. Но надо было что-то решать. Мы пошли таёжной общественности навстречу и решили Лекёра посадить голой жопой в муравейник.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 беспощадно. Единственное, что меня опечалило, что при совершении правосудия погибло несколько милых, безобидных муравьёв. У ликёра жопа была большая и толстая. Обидно, что пострадали бедные насекомые во имя торжествующей справедливости.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 приговорённого нами к казни убийцы моего друга мои братья языки тоже были оттомщены выберётся ликёр значит выберётся но не выбрался через некоторое время проходя позже эти места мы обнаружили вместо ликёра его обглоданный скелет